погибших в войнах за последние десятилетия. И все достигнутое ничтожно. Крупица мира, привезенная Эфраимом, крупица разума, зародившаяся в короле. Это лишь крошечная искорка света в непроглядном мраке. Но эта искорка нового света светит, и если на него, на Веньямина, нападет страх, искорка своим светом разгонит страх. Тут ему и тем, кто шел вместе с ним, приспело время передать гроб другим, ожидавшим своей очереди. Теперь, когда он освободился от ноши и не должен был равнять шаг по другим, ноги его совсем отяжелели. Но он собрался с силами, выпрямился, продолжал думать. Горькую, упорную, неотвязную думу. Нам дано двигать дело, но завершить его нам не дано. Погребальное шествие достигло границы города, моста через Тахо, широко распахнулись огромные ворота, чтобы впустить усопших. Дон Альфонсо приказал, чтобы его министру, которого так плохо отблагодарил Толедо, были оказаны самые высокие почести. Жители Толедо охотно повиновались приказу. На всех домах висели черные полотнища. Тесными и темными рядами стоял народ вдоль обычно столь пестрых улиц. Вместо громкого гомона приглушенный скорбный гул. По всему пути были выстроены королевские солдаты, и знамена с кастильским гербом склонялись, когда мимо проносили гробы. Люди обнажали головы, многие падали на колени, женщины и девушки громко оплакивали судьбу фермозы Гробы несли крутыми улицами вверх к внутреннему городу, и путь выбрали не самый короткий. Шествие завернуло и на базарную площадь, и на Сокодовер, дабы как можно народу могло покониться усопшим. У самого верхнего окна королевского замка, чтобы дольше следить за погребальным шествием, стоял Альфонсо совсем один. Он думал, я даже не горюю, я успокоился. Мне теперь чужды бурные страсти. Я стал лучшим королем. Мне бы надо радоваться этому, но я не радуюсь. Надо полагать, я доживу до своего победоносного похода и совершу его во главе объединенной Испании. Но и в тот миг, когда победа будет в моих руках, вместо горячей благодарности я почувствую только, что наконец-то исполнил свой долг. В крайнем случае я испытаю облегчение, но не счастье. Все счастье, какое было мне отмерено, осталось позади. Я обладал им, держал его в своих объятиях, оно льнуло ко мне, такое нежное, упоительно сладостное, но я, по легкомыслию ушел от него прочь. А теперь они там, внизу, проносят мимо все то счастье, какое было мне суждено. Двенадцать лет должен я ждать своего похода. Я никогда не умел ждать». Жизнь для меня неслась вскачь, как резвый конь, а теперь она ползет, как улитка, тянется год, тянется день, а я терплю, я даже не выхожу из себя хуже всего, что я научился ждать. И в походе своем я постараюсь быть рассудительным, ничего в нем не будет от прежней буйной блаженной отваги, кругом будут кричать аллор лор а я не подхвачу этот крик». Он постарался думать о том, ради кого пойдет воевать, о маленьком Фернане. Но образ внука был расплывчат, и от него не веяло теплом. Все вокруг Альфонса было теперь удивительно, смутно, туманно, нереально. Он думал, мне сорок лет, но вся моя жизнь уже позади. По-настоящему живо для меня только прошедшее. А настоящее заволокло чадом и пылью. Точно поле в разгар битвы. И если когда-нибудь я одержу победу, ничего от этого не останется, кроме чада и тоски. Вот если бы я мог побеждать для моего сына, для моего Санчо, для моего милого бастарда, но кто знает, где в то время будет мой Санчо, должно быть среди тех, кому мир важнее, даже чем победа. Тем временем погребальное шествие достигло своей цели. У толецких евреев было три кладбища, два за пределами городских стен, одно в самой Иудерии.